Знакомство продолжается. Ртуть, бойко прибежавший жить со мной, вечером отказался есть. Тихонько лежал на полу, пряча личность в лапах. А ближе к ночи начал выть на всю округу. Забившись в недоступный угол, голосом он обладал сильным. Грустил изо всех сил. Повоевав с ним, я оставил щенка в покое. И тот отводил душу, «Не переставая, тени могут не спать, но выносить вой!» На следующее утро я спешил встретиться с волшебницей. Соли оказалась права. Клео Мерамара опасна, сильно отличается от других. От теней, магов, земных обычных женщин. Женские тени навязчивы и прилипчивы. Обычные земные безобразны на лицо и фигуру. Яркие, разрисованные, кричащие лица. Вместо тела сплошные выпуклости и вогнутости. Одни кривые линии. Маги-женщины, они же волшебницы, разгуливают лохундрами. Балахон до пят, волосы до пояса. Магия и веет за версту. Ничего подлинного, только обман и иллюзия. Худшая из зол была другая, ненавязчива но уверена в себе, не болтлива, но скажет тихо так, что в тебе тепло разливается, не яркое, но запоминающееся, настоящее, а значит, порода в ней. Если это чары, то очень качественные. Я не чувствую магии, только её личное волшебство. Мне оно по душе. Войдя в калитку, сперва я увидел на крыльце кота, потом вышла хозяйка ртуть радостно растявкался будто не вчера ушел а сто лет не виделся я сдержанно поздоровался придержав накопленные слова Плетение волшебницы стало ярче кажется мне рады похоже меня ждали моя серая вязь приобрела плотность и аккуратно подобралась к плетению хозяйки Здорово бы смотрелось наше на матово сером фоне, моего плетения, светлые узоры моей мастерицы. Так мы вчетвером изображали семейную сцену встречи после долгой разлуки. Кот деловито умывался, щенок проверял свою бывшую миску. Меня обволакивало тепло, шедшее от женщины. И опять это была не магия, а её личное отношение. Волшебница вглядывалась в меня. «Скажите, мы раньше не встречались?» «Только вчера. У меня исключительная память на лица. Если бы я вас видел, то не забыл. Хорошо, что вы уверены. Поединок с Ртутем закончился проигрышем?» «Пришлось признать. Выл всю ночь. Но я его понимаю. Он ещё малыш. Я не отказываюсь от него. Идите в дом», – улыбнулась хозяйка. «У вас усталый вид». Я переступил порог домика. Запах чего-то вкусного заставил схватиться за дверной косяк. Я почувствовал слабость во всём теле. «Садитесь к столу!» Услышал я приветливое и пошёл на слабых ногах на запах. «Не хотите снять перчатки?» Мягко предложила женщина. «Нет. У вас экзема?» «Следы осколков?» «Не всем понравится. Приятного аппетита!» Мне дали ложку. А передо мной стояла тарелка с белой массой. Человеческая еда, кошмарная и вонючая. Есть ещё еда с приятным запахом, но совершенно безвкусная. Я давно бросил питать тело человеческой пищей и перешёл на энергетический вампиризм. И сил больше получаешь, и удовольствия. Поэтому я с опаской взял с краю тарелки, сунул белое в рот и растаял от блаженства. Не может человеческая еда быть такой восхитительной? Или волшебница показывает мне свою силу? Магии нет, но может это чары, которых я не знаю? Я ел понемногу, как лакомство. И получал неиспытанное до этого дня удовольствие. Слабость пропала. Мое тело словно проснулось изнутри. Заработало, а я почувствовал энергетический всплеск. Не сильный, но, как выразилось бы Соли, стабильный. Понравилось? Очень. Я рада. Тень. Как вы меня узнали? Я училась с одной. Её зовут Соли. Знаете её? М да. Вы похожи с ней. Она... Моя сестра. Это она велела? Женщина, понимающе мне улыбнулась. Соли мне велела. Я вернул ей улыбку. Я служу ей до времени. Но всё это не имеет значения. Ни вы, ни я, ни Соли, Не то, что мы вот так с вами сидим. Моё плетение волной набегало на её весь Я его не сдерживал. Пусть видит, что нравится мне. Очень притягивает. Моё тело готово впитывать волшебницу каждой клеточкой. Как её чудесную еду. Но пусть видит так же, что я, несмотря ни на что... Полон решимости. Что имеет значение? Хозяйка подвинула мне питьё. Душистая тёмная жидкость предназначалась богам, а волшебница отдала её мне. В жизни не пил ничего лучше. Имеет значение, что я тень. Я опустошу вас, справлюсь с Олей, стану главой клана. Меня одолевали волны умиротворения. Я не хотел им сопротивляться. Положил голову на руки и закрыл глаза. Благодатная темнота легко окутала меня, но я услышал издалека негромкое и задумчивое. «Мне вас боги послали, тень».